Глава десятая. Марго никогда еще не приходилось устанавливать подслушивающее устройство. Глядя тем утром, как инспектор Конрей Мелвин проделывает это в практически полной темноте, она испытывала настоящее восхищение. Мелвин, считанные минуты, установил жучка на проводах, ведущих в министерство внутренних дел, и спустился обратно на мостовую. Есть, ухмыльнулся он. Теперь, когда королева, узнав про двойное убийство, позвонит сегодня днем министру из Шотландии, мы сможем записать весь разговор. Но это же здорово! Улыбнулась в ответ Марго, пытаясь представить себе отразиться ли воспроизведение исторического телефонного разговора в радиопередачах Верхнего времени на ее банковском счете. Что у нас дальше? Впрочем, чтобы им еще не оставалось, это вряд ли могло сравниться по степени опасности с эвакуацией записывающего оборудования с места убийств, с чем они уже покончили. Слава богу, полиция викторианской эпохи еще не слишком продвинулась в методике обследования места преступления. Они не только не оцепили место убийств, они позволили врачам-коронерам менять положение тел, смыть кровь. а сэр Чарльз Уоррен даже самолично стер надпись, которую Мэйбрик накорябал мелом на Гульстон-стрит. Впрочем, Марго могла понять, зачем это сделали, с учетом антисемитских бредней Мэйбрика и взрывоопасных настроениях в Ист-Энде. К чести полиции Сити, она отчаянно сопротивлялась этому, но так и не добилась ничего, Даже возможности посмотреть на эту надпись или сфотографировать ее, поскольку территория Гульстон-стрит относилась к зоне ответственности столичного округа. Что дальше, инспектор Мелвин задумчиво поскреб подбородок. Пожалуй, дорогая моя, мне хотелось бы оказаться в центральном агентстве новостей, когда туда придет открытка от нашего приятеля Джека. А вам не хотелось бы заснять? Как Майкл Кидни появляется в полицейском участке Лиман и обвиняет дежурного констебля в убийстве его возлюбленной. Марго было жалко этого человека, бедный Майкл Кидни. Несмотря на достаточно бурные взаимоотношения, он и правда любил Элизабет Страйд. Это может быть немного рискованно, нахмурился инспектор Скотланд-Ярда из Верхнего времени. «Рискованнее, чем демонтировать аппаратуру на Миттерсквер?» Немного нервно рассмеялась Марго. «Или прослушивать министерские телефоны?» Инспектор ухмыльнулся. «Ну, если сравнивать...» «Ладно, раз так, попробуем снять мистера Кидни. Только мне надо переодеться в лохмотье, прежде чем идти в Ист-Энд». «Тоже верно». Не теряя времени, они отправились в Сполдергейтхауст. Малькольм уже находился в Ист-Энди вместе с Павлом Костенко, Шахди Феррос и Даком Тенвудом. Они изучали настроение толпы на улицах. Марго поежилась, вспомнив, что творилось в то утро, когда обнаружили изувеченное тело Полли Николс. Ей было немного стыдно, но она все же радовалась тому, что Майкл определил ее не Вайчепскую группу, а Конрэю Мелвину. Пока они шли по Уайхолу, зашло солнце. Именно здесь завтра утром в подвале недостроенного еще здания Нового Скотланд-Ярда найдут обезглавленный, без руки и без ноги женский труп. Сегодня вечером Малькольм и Коннор и Мелвин попытаются установить в подвале миниатюрную съемочную аппаратуру в попытке установить личность убийцы так называемого Уайхолского торса и тем самым узнать. Действительно ли эта неизвестная женщина тоже пала жертвой потрошителя? Ближе к западу, на улицах, начали появляться ранние мальчишки-газетчики, выкрикивавшие жуткую новость этого утра. Звонили колокола собора святого Павла, вестминстерского аббатства и церквей, название которых Марго даже не знала. Низкий, звучный звон казался в этот ранний час неописуемо печальным. Они задержались и купили свежих газет, прислушиваясь к разговорам мужчин, собиравшихся на углах улиц. Разумеется, их приглушенные, сердитые разговоры записывались при этом чувствительными микрофонами личных журналов Марго и Мелвина. Financial News обещает триста фунтов за поимку этого типа, говорил какой-то джентльмен, мимо которого они проходили. А лорд-мэр дает пятьсот. Отозвался другой, скуластое лицо с квадратной челюстью которого раскраснелось от злости. Эти чинуши могли бы сделать это сто лет назад, до того, как шестерых женщин порезали на кусочки, четверых за каких-то три недели. Этот тип Ласк из Уайтшеплсского комитета самообороны только вчера просил, чтобы эту награду обещали официально от имени правительства, и они его завернули. А теперь еще двоих убили. Сэр Альфред Кирби звонил мне, сказал, что предлагает сто футов стерлингов и отряд в пятьдесят добровольцев милиционеров, чтобы помочь отловить эту тварь. Спросил, не запишусь ли я добровольцем. Моя жена чуть в обморок не грохнулась при одном упоминании, что я буду охотиться за этим сумасшедшим. Слышать об этом не хочет. Говорят, какой-то тип по имени Тома Скорм нашел на Уайчеппл-роуд окровавленный нож. Это чёртова штуковина была девяти дюймов в длину. Таким можно проткнуть женщину насквозь. Да помоги Господь этим несчастным созданиям, сэр Чарльз Уоррен с ума сходит, пытаясь расследовать это дело, а на нем еще сидит полиция сити. Они в ярости, говорят, он уничтожил важные улики. Бедный сэр Чарльз, пробормотал Конрай Мелвин. Мне правда жаль бедолагу. Пытаться расследовать дело вроде потрошительских убийств, не имея ни малейшего представления о психологическом портрете серийного убийцы или искусства сбора улик, это дело стоило ему карьеры. Честно говоря, за такое дело и я предпочел бы не браться. А мне интересно. Что будет делать коронер при расследовании смерти Элизабет Страйд? Он хмуро покачал головой. Что бы не сделал, он работал плохо, это точно. Тем не менее, я хочу быть на Кейбл Стрит, когда откроется расследование. Вестрихолл уже наверняка битком набит. Марго вздохнула. Еще одно расследование с подробными описаниями ранений и показаниями свидетелей. она предпочла бы находиться рядом с Малькольмом во взрывоопасном Ист-Энди, чем торчать в помещении, набитом репортерами, жаждущими подробностей убийства и увечий. Знаете, меня озадачивает одна деталь, произнесла она, помолчав. Кто-то сделал запись в церковной книге шведской церкви о том, что Элизабет Страйд убита Джеком потрошителем. Запись датирована тридцатым сентября. То есть утром, когда ее убили. А ведь имя Джек Потрошитель будет впервые опубликовано только сегодня, первого октября. Я знаю, вздохнул Мелвин. Жаль, что мы не можем быть везде разом, правда? Даже действуя целой группой с помощью вас, гидов, мы не можем разрешить всех загадок, связанных с Потрошителем. Может, это написал кто-то, работающий в центральном агентстве новостей и видевший письмо дорогому боссу? Или кто-то просто написал вчерашнюю дату? Задумчиво предположил инспектор. Но мы это вряд ли узнаем. Что не дает покоя мне, так это то, что мы так и не опознали того типа, что орудует с Мейбриком. Как мы не пытались проследить этого парня и все впустую! Ну, кто-то его все-таки узнал. Доминика Назет и Гай Пендергаст вычислили, кто он. Готова поспорить, им это удалось. Чтобы тогда не сказали в Карлтон-клубе Уильям Батлер Йец и его приятель Пендергаст догадался, кто таков этот таинственный доктор. А может, он просто увидел этого чёртого типа и ушел за ним, буркнул Мелвин. Тоже покрасневший от досады при воспоминании об этой истории, полицейский инспектор тяжело переживал тот факт, что какой-то репортер ухитрился обскакать его, пока он был занят разговором со знаменитым поэтом. Возможно, это может означать, что он увлекается оккультизмом. С какой стати иначе ему было приходить на собрание теософического общества? А может, так оно и есть? Даже если его самого там не было, Малькольм говорил, вы обсуждали там кельтские религии и прочие штуки, интересующие таких, как яц. Черт подери! Инспектор вдруг остановился, и на лице его обозначилась крайняя степень удивления. Что? спросила Марго. Что я такого сказала? Возможно, ничего, а может, очень много. Полицейский. уставился на газету, которую они только что купили. «Вот это!» Он похлопал по газете, потом торопливо развернул ее, водя пальцем по колонкам. «Было тут одно объявление на первой странице!» — пробормотал он. «Я вспомнил, когда вы заговорили про кельтские религии. Вот, нашел!» Он развернул газету так, чтобы она тоже видела заметку. «Доктор Джон Лахли!» В слух прочитала Марго, проживающий в Сохо ученый, специалист по оккультным наукам, врач мистериист. Глаза ее расширились, и она вцепилась в рукав полицейскому. У него приемная на Клиффлен Стрит в доме, который он назвал Тибор. Коннор и Мелвин уставился на нее беззвучно, шевели артом. Боже, это же то самое место, куда наш парень сказал приходить Мейбрику. Он нахмурился. Кливленд-стрит, говорите, не самый близкий путь, с кровью-то на руках, и все-таки это чертовски неплохая зацепка, неплохо сработана, а чертовски неплохо, мисс Смит. Она расплылась в улыбке. Вы увидели заметку не я, заметку, о которой я не вспомнил бы, если бы не ваши слова о том разговоре в Карлтоне. А знаете? «Давайте-ка вернемся в Сполдергейт и быстрее. Мне не терпится поделиться этими новостями с остальными наблюдателями». «Мне тоже», — рассмеялась Марго, — «и услышать, что скажет на этом Алькольм». «Мистер Мур», — заметил Конрай Мелвин, делая шаг к мостовой и махнув рукой ближайшему к Эбу, «будет весьма вероятно настаивать на том, чтобы присутствовать на сегодняшней лекции». «Ха! Вы не оттащите его оттуда, даже привязав к лошади!» «Меня, кстати, тоже!» «Славно сказано!» «Ладно, теперь...» «Эй, кэбмен, в Беттерси!» Сказал он, помогая Марго усесться, восстановившийся рядом с ними кэб. «Октавия стрит? И никаких штучек, старина! Я справлялся о плате у Могга!» «Ну-ну, хозяин!» Возмутился кэбмен. Я человек честный, правду говорю. Марго с улыбкой устроилась на подушках. Она на собственном опыте убедилась в необходимости пользоваться картой с справочником Мога для определения стоимости проезда на кэбах, а потом они уже быстро ехали по набережной Виктории, направляясь на запад в Беттерси Парк с новой информацией, настоящим прорывом в деле потрошителя. она не могла приписывать себе всю заслугу в этом открытии и все равно сияла от удовольствия. Только посмотрим, что скажет Малькольм, когда услышит. И Кит, может, она все-таки рождена для такой работы? К вечеру следующего дня Джина совершенно преобразилась, равно как Ноа и Маркус. Все трое. приобрели приличную мужскую одежду и стой, какую носят бизнесмены средней руки. Девочек оставили на попечении миссис Миндель, удостоверившись, что доктор Миндель вооружен и знает, как обращаться с револьвером на случай уличных беспорядков, а сами направились на Преднедл-стрит, банковский квартал Сити, ловить Кепп. Найти Кепп в Спиталфилдс было невозможно. И не только потому, что жители его были слишком бедны для таких поездок, кэбмены сами избегали этих кварталов, опасаясь грабежа со стороны ист-эндских банд. Стоянку кэбов удалось найти неподалеку от английского банка. Все трое разместились в экипаже и приготовились к тряской поездке до Пикадили. При воспоминании о предыдущем визите в эти края Джину пробрала дрожь. В ту ночь она едва не погибла на Пикадиле. «У тебя нет оснований бояться», — твердо сказала она себе. «Даже если я ищу человека, который хладнокровно стрелял в меня». Все же ей не удалось сдержать дрожь, заработав долгий, тревожный взгляд Ноа, на который она ответила немного натянутой улыбкой. Когда Кэп наконец остановился, «Кэп». Джина сошла на мостовую на подгибающихся ногах, надеясь только, что никто не опознает в ней того человека, который вылезал из окна гостиницы Пикадилли после кровавой перестрелки. Одно дело прятаться в Спиттлфилдс. Теперь все было куда страшнее. Придется вернуться в ту часть Лондона, где ее едва не убили, и притом дважды. Вот египетский зал. послышался негромкий голос Ноа. Здание оказалось высоким, с красивой каменной резьбой на фасаде, из которой выделялся крылатый скоробей над большим прямоугольным окном. Вывеска над входом гласила «Египетский зал, музей и зал собраний». Чуть дальше по улице, на южной стороне Пикадилли, виднелся массивный фасад знаменитого магазина Фортнума и Мейсона. А с другой стороны, впечатляющее здание Королевского института акварельной живописи. С севера площадь замыкала Берлингтонская аркада, вдоль которой спешили по домам респектабельные покупатели. Магазины закрывались на ночь, и площадь, начиная от Берлингтон-хаус-мэш, быстро погружалась в темноту. Мимо грохотали по мостовой дорогие кареты, запряженные лоснящимися ухоженными лошадьми. По тротуарам разгуливали состоятельные джентльмены. В полумраке поблескивали серебряные на балдашнике тростей, тяжелые золотые часы. Дамы щеголяли шелками и меховыми буа на пышных бюстах, на модных шляпках покачивались страусовые перья, дорогие муфты из лисы, норки или соболя защищали руки от холода. В этом мире знати. Джина в своем шерстеном костюме ощущала себя жалкой самозванкой. Впрочем, скоро они уже входили в египетский зал, покупленным но абилетом на лекцию и выставку. Последняя состояла из коллекций натуралиста и антиквара Уильяма Боллока, купившего этот зал в 1812 году, выцветшая фотография генерала Тома Тумба, знаменитого американского карлика. Висела на стене у входа. В вестибюле стояли беседуя джентльмены, среди которых виднелась несколько отважных и любопытных леди. Плакат с объявлением о сегодняшней лекции приглашал их в зал собраний, где уже собралось немало народа. Постепенно тревога сменилась у Джены интересом, и она начала вникать в разговоры соседей. Она внимательно выглядывалась в лица. но не увидела среди них ни одного напоминающего человека, который пытался убить ее перед королевской оперой. Потом сверилась с массивными серебряными часами, приобретенными утром, и нахмурилась. Лекции, полагалось, уже начаться. Где черт подерелахли? Возмущался сидевший за ее спиной джентльмен. Опаздывать не в его стиле. Возможно. Отозвался другой вальяжный голос. Он слишком занят той потрясающей красоткой, которую поселил у себя неделю назад. Если бы я спас такую уже красивую девицу и привел к себе домой, я бы тоже забыл бы о многом, не так ли? На какие это аморальные связи вы намекаете, Кроули? Ичи, доктор Аллахли? Голос, в котором явственно слышался ирландский акцент, кипел от гнева. Джина обернулась и увидела, что к разговору прислушиваются и другие джентльмены. Первый собеседник, тот, кого назвали Кровли, пожал плечами. Мужчины есть мужчины, только и всего. Я не сомневаюсь в добрых намерениях доктора, но правда же, это очаровательное создание, пусть даже не совсем в себе. В конце концов, так легко воспользоваться своим преимуществом перед попавшей в беду леди. Второй, совсем молодой, испепелил Кроули взглядом. Вы, сэр, ведете себя недостойно. В Дублине вас бы публично ославили за такие высказывания. Спокойно, ец. Вмешался еще один молодой человек. Кроули известен привычкой дразнить людей своими гнусными идеями. Не обращайте на него внимания. Берите пример с нас. Глаза Кроули блеснули. Он явно забавлялся. Лишь глупец не обращает внимания на дьявола, сэр. Второй молодой человек пожал плечами. Вы можете объявлять себя пророком антихриста, мистер Кроули, но вы не дьявол. Если, конечно, это не вы зарезали этих несчастных в Ист-Энде. Впрочем, мне кажется, это не в вашем духе. Вы скорее бы отслужили над ними черную мессу. Несколько прислушивавшихся к их разговору джентльменов ахнули, побледнев от потрясения, но Кроули только улыбнулся. Не хотите ли составить мне компанию в следующий? Что? Нет? Жаль. А вот наконец и лахли. Джина быстро повернулась к дверям и дернулась как от удара. На долгое, мучительно долгое мгновение стены завертелись вокруг нее, как барабан стиральной машины. Она узнала вошедшего, который тем временем поднимался на высокую кафедру. В прошлый раз, когда она его видела, он целился из пистолета ей в голову и спустил курок. В голове роились мысли, что, значительную часть которых составлял смысл подслушанного ею разговора. Если это и есть Лахли, и если Лахли удерживает у себя дома молодую даму, то это может быть столько Енира Касондра. Доктор Лахли пребывал в сильном возбуждении. Этот джина заметила, стоило комнате остановить свое вращение, лицо его пылало, а в темных глазах горело такое безумие. Что волосы у джины едва не встали дыбом, она стиснула руку Ноа. Это он. Детективу пришлось предостерегающе покоситься на нее и тут же схватить Маркуса за руку, чтобы силой удержать на месте. Муж Яниры, сжав кулаки, рвался вперед. Не здесь. Шепот Ноа звучал едва слышно, но повелительно. Мы подождем до конца лекции. а потом проводим его до дома». Маркус, взгляд которого тоже сделался слегка безумным, свирепо покосился на Ноа, потом огляделся по сторонам, на полный свидетелей зал и подчинился. «Очень хорошо», — буркнул Маркус едва слышно, «но если он плохо обращался с ней, я его убью». «Я тебе помогу», — шепнула Джина. «Я задолжала этому ублюдку полю в лоб». А ну потише оба, перебил обоих шепот Ноя. И ради бога сядьте, лекция начинается. Джина огляделась по сторонам и обнаружила, что сидит рядом с молодым ирландцем с пылающим взором мистером Йецом. Это имя было ей знакомо когда-то давно в прошлой жизни, она никак не могла вспомнить откуда. Йец сверя посмотрел на сидевшего через проход от него Кроули. Тот в свою очередь спокойно слушал начавшуюся лекцию, не обращая внимания на свирепые взгляды ирландца. Джина сидела, углубившись в собственные размышления, и почти не слушала того, что говорил Лахли. Она встрепенулась только тогда, когда приятель Йетца, темноволосый ирландец, удивленно повернулся к своему другу: «Что это с ним сегодня? Я никогда не слышал подобного вздора!» Он несет черт знает что, ей богу не знаю, отозвалсяец. Я тоже никогда не видел доктора Лахли в таком состоянии.